ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА СЕДЬМАЯ ОДИН Валериан улыбался. День выдался ненастный, дома казались еще более обветшалыми, лохматые запаршившие собаки лаяли от заборов, оборванные дети копошились у лужи, а он все равно улыбался. Он понимал, что негоже гусарскому ротмистру тянуть губы в сладкой гримасе, но ничего поделать не мог. Он был счастлив. Мадатов ехал по улице в новеньком, буквально с иголочки, мундире Александрийского полка, и радовался всему, что только попадалось ему на глаза. Встречные мужики ломали шапки, сворачивали в сторону, в грязь, и это казалось ему хорошо, потому что мужчины должны его уважать. Две молодые бабёнки с кошёлками, возвращавшиеся, должно быть, с покупками, сначала отвернулись, А после долго смотрели ему в спину. Он кожей чувствовал их взгляды сквозь сукно черного доломана, и это было тоже неплохо, потому что женщины должны заглядываться на молодых, стройных мужчин, тем более так ловко носящих черную форму полка, славного своей удалью. Немного тянуло у левой подмышки, но уж это были сущие пустяки, просто временные неудобства. Мундир пригонялся ему по фигуре. Только что полковые портные часа полтора показывали новичку свое отточенное искусство. Смешнее всего примеряли брюки. Чикчиры — так называлась эта часть формы кавалериста. Двое стали по обе стороны от Мадатова, и только он подтянул пояс до талии, мастера ухватились за ткань и начали потряхивать, поднимать кверху. Они старались так усердно, что у валериана едва пятки не отрывались от пола. Зато, когда наконец отступили и предложили их благородию оглядеть себя и ощупать, тот не обнаружил на сукне ни единой морщинки. А до этого еще на Мадатове построили доломан. Обмерили ротмистра загодя, скроили и сшили куртку быстро, но потом еще обтягивали ее по фигуре. Один тянул полы вниз, Другой застегивал ворот. Потом тот, что остался сзади, принялся сдавливать сукно, подавая материал вперед, к пуговицам, шнурам. Валериан старательно выдыхал, а забирал воздух осторожно и небольшими объемами. Но теперь он знал доподлинно, что пытку в полковой швальню выдерживал не напрасно. Мундир облегал его тело, поддерживал грудь и спину, к тому же несколько подпирал и самосознание. Приятно было чувствовать себя ловким, удалым и опрятным. Черный чекчир, черный доломан, черный ментик с меховой черной опушкой висел на левом плече. Ленчик, седло гусарское, покрытое черным вольтрапом, с удовольствием принимало его при каждом движении. Коня бы он, пожалуй, подобрал бы себе другого. Из конюшен дяди Джамшида. Этот же гнедой дончак с длинной шеей был холощен. Ну, значит, ты смирен, вынослив, привычен к строю. А последнее качество, Мадатов уже осознал, оказывалось самым важным для лошади в армии. Так же, как для людей. Валериан спустился на землю, легко, но не быстро, все еще проверяя, как следует его движением новая ткань мундира. Сукно, изрядно смоченное мастерами портновских дел, еще не высохло, казалось слегка влажным на ощупь. Солдат, дежуривший у штабной коновизи, принял поводья Мадатовского проба. Валериан похлопал меренно по шее и, придерживая саблю, взбежал по ступенькам. Ташка била сзади по икрам, путалась при ходьбе. К этому неудобству еще предстояло привыкнуть. «Хорош, хорош!» Лонской обошел вытянувшегося Мадатова, осмотрел сверху донизу. «Отрепейка на кивере...» до каблуков невысоких гусарских сапог. Попробовал, как затянута чешуя, подбородочный ремень кивера, словно проверял надежность мундштучных поводьев. «По виду, так в самом деле гусар!» Сидевшие за столом командиры батальонов, подполковники Приовский и Ефимович довольно заулыбались. Валериан расправил плечи, выпятил грудь, сжал тверже губы, подавляя неуместную теперь ему казалось улыбку. Ланской вернулся на место. «Что ж, смотришься хорошо, а все остальное отложим до первого дела. Забирай, Анастасий Иванович, молодца, как договаривались. Получаешь ротмистр-эскадрон. Сразу. Егерской ротой ты славно командовал. Надеюсь, справишься и с гусарами». Приовский, отяжелевший уже офицер, подбиравшийся к середине пятого десятка, но резкий еще в движениях и быстрый в словах, Подбежал к Мадатову, заговорил, несколько коверка и перевирая слова. Он был венгерец. «Четвертый эскадрон, ротмистр. Мой человек вас проводит и показать. Маленькие неудачи с офицером. Не к вам, не с вами. Майор и поручик в последнем деле Корнета ударили не сильно, но сейчас в госпиталь». «Зато вахмистр у тебя, Мадатов», — загудел от стола Ланской. «Честно скажу, трех офицеров стоит. Только не обижайся». «Двенадцать лет человек воюет. Будь он рода дворянского, хоть какого, тут же бы ему эскадрон дал». Он его, кстати, взял как раз, когда на нас навалились. Да все на один фланг, на левый. Добровольского зарубили, Анисимов свинец проглотил. Мелковичу плечо до кости. Кинулись было назад гусары, но тут их Фома Чернявский выстроил. «Вам быть, рот на старках за стеной!» — помахал подполковник пальцем перед носом Мадатова. — И не спорить, а слушаться. — Ну, обер-офицеру унтера слушать вроде как и негоже поправил батальонного полковой командир. — Но прислушиваться Мадатов советую. — Между прочим, турок. — Кто? — удивился Валериан. — мистер. Мальчишкой русским достался, еще при Румянцеве. А как подрос. Хочу, сказал, служить в русской армии. — Сам увидишь. В самом деле, Чернявский. Ладно, ступай, а мы тут еще кое-что обмозгуем. Денщик Приовского проводил Мадатова к сараю, где разместился эскадрон. Теперь уж его эскадрон. Длинное здание, крытое под гнившей дранью, служило, наверное, складом местным купцам. Их товары были изгнаны без сожаления, и между щелястых стен расположилось несколько десятков солдат легкой конницы, Шесть десятков, оставшихся в строю гусар четвертого эскадрона. Лошади привязали у стен, оставшееся место разгородили на закутки, где, набросав на пол солому, обернувшись плащами, дремали люди. Когда Мадатов вошел в ворота, один дежурный шагнул навстречу, готовясь докладывать, другой кинулся опрометью за занавеску. Через несколько секунд из спального помещения выскочил вахмистр. На вид ему было лет тридцать. Высок, Черняв, Ладин. Мадатову вдруг показалось, что он видит собственное свое отражение. «Ротмистр Мадатов», — первым представился валериан, — «теперь командир вашего эскадрона». «Так точно, ваше благородие, уже наслышаны», — Чернявский говорил отчетливо, чисто, держался уверенно, с достоинством человека, знающего свое дело, свое место, свое назначение. «Проведите меня, вахмистр». Хочу посмотреть лошадей и людей». Чернявский мотнул головой, и второй дневальный метнулся в глубину сарая. «Поднимать и строить гусар». «Так что, ваше благородие, я позволил солдатам отдохнуть перед обедом. Вторая дача прошла, кони сыты, люди пока еще голодны. Пускай их подремлют». «Я не против Чернявский, и пока еще ничего не приказывал. Просто проведите меня». Мадатов покосился на провожатого. Турок подумал он. «Турок? Турки вырезали Ереван. Турки сожгли Арцах. Турки убили месяц назад Будкова. Каков же он, этот турок, вахмистр русской армии?» Но он не успел додумать, потому что увидел двух солдат в полной форме, с полной амуницией, стоявших на вытяжку, положа на плечо обнаженные сабли. «А это еще зачем?» Не извольте беспокоиться, ваше благородие. Не самые плохие солдаты, но строгость с ними нужна. Вчера нашел в маркетанской лавке. Зарю вечерние уже пробили, а эти еще с чарочкой балуются бездельники. Вот нынче и постоят часика три под саблей. А вечером я проверю еще, как кони вычищены. Им теперь долго вместо водки под лошадиной глотать.